Суверенная территория Техас, город Аламо, 22 год, 16 число седьмого месяца, суббота, 17:30 Сказал я всем, что раз с работой покончили, то до завтра никого видеть не желаю. Патроны Дмитрий с Биллом все равно только в понедельник с утра получить смогут. Склады закрыты в выходные, а конвой на порта Франко пойдет лишь в среду. Так что времени у них вагон. Дмитрию приказал особо свояками все же не маячить, а развлекаться в компании братьев Рамирес и Била. Не надо ему излишне светиться. А сам домой рванул, наверстовать упущенное. У меня выходило так, что до следующего воскресенья я мог валомо сидеть никуда не уезжать. Целая неделя, роскошь и дар богов. Конечно, работы тоже хватает, в том числе и в магазине, но все же почти все время вместе. Что еще нужно для полного счастья? Если только побольше времени, скажем, как насчет всей жизни? В общем, вернулся я обратно и вечером стрелять пошли в клуб, а заодно и отужинать в обществе. Это здесь светской жизнью называется».